Глава десятая Айви привыкала заново к одинокой жизни. Без кота дом и аптека оказались пустыми. Когда ее спрашивали, куда делся Ари, ей приходилось врать, что нашелся его владелец, и кота пришлось вернуть. Умом она понимала, что глупо продолжать о нем думать, особенно как о коте и собеседнике. К тому же дела шли хуже и хуже. Клиентов стало меньше, их запугивали бургомистр и мясный священник, грозя лучить от церкви. Да и городской хирург подливал масло в огонь, пугая людей, что травы айви – это прошлый век. И передавая медицина вылечит их быстрее и легче. А вот с чаями и натирками они могут довести болезнь до опасной стадии и даже смерти. У нее оставались постоянные верные ей клиенты, но и таковых, кажется, с каждым днем становилось все меньше. Впрочем, ей хватило бы и таких, но было еще одно обстоятельство, тяготившее ее. Теперь везде, куда бы она ни пошла, ее преследовали шепотки и косые взгляды. Кэт изрядно округлившаяся уговаривала не обращать на это внимания. Айви только кивала и делала для нее чаи, уменьшавшие отеки и выживала за счет других женщин. Одним нужно было определить беременность, другим сделать чай от тошноты. Но однажды к ней пришла женщина явно в отчаянии и никак не могла начать разговор. А потом все же спросила, нет ли у нее трав, которые бы помогли ей прервать беременность. Айви замерла у своего прилавка. «Прервать беременность?» – переспросила она. Девушка оглянулась по сторонам и кивнула, комкая в руках и без того измятый платочек. «Пожалуйста», – едва не плача прошептала она. «У вас ведь от всего отвары есть». «Может, и мне поможете? Мне больше не к кому обратиться!» Айви сглотнула, ощущая ком в горле. Отчаяние девушки повисло в воздухе. «А мадам Рош?» Спросила она. «Почему вы не хотите оставить ребенка?» «Я не могу!» Она не выдержала и расплакалась. «У нас уже четверо, и мы едва ли не голодаем. Если я оставлю этого ребенка, я не смогу подрабатывать шитьем. Мы умрем от голода!» Мой бедный Клайв нас не прокормит. Айва ощутила себя так, словно ее ударили под дых. Она обошла прилавок и приобняла девушку за плечи. "Тише, не плачьте, прошу", попросила она. Усадив девушку, она накапала ей валерьянки. Та выпила и понемногу успокоилась. "Какой срок?" тихо спросила Айви. "Почти два месяца. Я все равно не решалась прийти". Она смотрела на свои пальцы так и крутившие платок. Но сегодня Клайв сказал, что ему могут урезать зарплату, и я поняла, что тянуть больше нельзя. Айви долго думала и тяжело вздохнула. «Приходи вечером, когда стемнеет, если не передумаешь. Предупреди, что тебя не будет два дня. Это время ты проведешь у меня», сказала она. «Два дня?» Растерялась девушка, но в итоге кивнула. Отступать ей было некуда. А потому надо было продумать, с кем оставить детей и приготовить еды на два дня. «Я гарантирую тебе, что ты уйдешь от меня на своих ногах. Я не хочу это делать, но лучше уж я, чем ржавая спица», — сказала Айви. Пациентка вздрогнула и снова кивнула. «Хорошо, я приду вечером», — решительно пообещала она, но на пороге замерла. «Сколько это будет стоить?» Она понимала, что спросить об этом надо было раньше. «Нисколько», — ответила Айви. «Мне не нужно за это денег». Мало того, что она брала на себя всю тяжесть этого поступка, но брать еще за это плату она совершенно точно не собиралась. Помедлив, девушка кивнула и ушла. Она понимала, почему Айви так сказала, и была ей за это благодарна. Но прийти с пустыми руками не могла. Поэтому вечером, когда она пришла, Айви заперла дверь, Марион положила на прилавок бумажный сверток. «Примите, пожалуйста. Это просто в знак благодарности». В свертке была красивая стеганая жилетка, которую она сшила сама. Айви кивнула, но жилетку пока отложила. Опустив жалюзи на окнах, она повела ее наверх, в свою комнату. «Я спрошу еще раз, ты уверена в своем решении?» — спросила Айви. «Уверена», — кивнула Марион, следуя за Айви. «Даже с Клаевом посоветовалась. Поплакали мы, но поняли, что иного выбора нет». Айви кивнула. «Я не могу обещать, что будет не больно», — сказала она. «Но если что, у меня есть настойка опия. Я постараюсь сделать так, чтобы никто не страдал». Выговорить это было сложно, но она должна была. С кровати она убрала все белье, застелила ее клеенкой и несколькими старыми простынями. «Переоденься и ложись», — Айви дала ей свою старую ночную рубашку, которая было не жаль испортить. Марион побледнела немного, но решительно начала раздеваться, после чего облачилась в чистую ночнушку. «Я не боюсь боли», — тихо сказала она, думая лишь о том, чтобы не умереть и не сиротить детей. И в глубине души она понимала, что не будет жалеть, если утратит способность где то рождению хотя и корила себя за такие мысли. «Я не хочу, чтобы ты страдала и геройствовала. Если у тебя случится болевой шок, мне будет тебе гораздо труднее помочь», сказала Айви. «Поэтому я хочу, чтобы ты оценивала боль по шкале от 1 до 10. Где 1 – это как уколоть палец иголкой, а 10 – когда ты чувствуешь, что легче умереть, лишь бы это прекратить». Айви приготовила пузырёк с настойкой, которую она сделала сегодня днём. Тебе могут видеться разные вещи, предупредила она. Потому что, по сути, эта смесь ядовита, и твой разум будет тоже отравлен. Внимательно выслушав ее, Марион взяла Айвис за руку и все же решилась спросить то, что ее беспокоило больше всего. «Скажи, я не умру?» Они сами не заметили, как перешли на «ты». Но чему тут было удивляться, в таком деле уж не до официоза? «Я не буду тебе врать». Определенная доля риска есть, но он есть и при родах. Я сделаю все, чтобы спасти тебя в критической ситуации, пообещала Айви. Но я все же уверена, что все пройдет благополучно. Хорошо, я верю тебе, Айви. Марион вымученно улыбнулась. Что мне нужно делать? Выпейте это, сказала она, перелив настойку в стакан с водой. И лежать, скорее всего, тебя потянет в сон. Я буду все время рядом. Пообещала Айви. Лишь пару секунд Марион помедлила, а потом опрокинула в себя содержимое стакана. Не удержавшись, она поморщилась от горечи, но не более того. И когда Айви напомнила, опустилась на подушку. Следующие сутки Айви не сомкнула глаз. К счастью, все шло нормально. Насколько вообще можно было назвать происходящее нормальным? Но, по крайней мере, удалось добиться полного выхода плода и кровотечение было не таким уж сильным. Весь день она следила за состоянием Марион, время от времени прислушиваясь к ней при помощи своей силы. Ее чутье говорило ей, что все хорошо. Организм оправлялся от стресса, и к тому времени, как Марион пришла в себя, она уже лежала в чистой постели, не было и следа от произошедшего, если не считать смертельно уставшей Айви. «Как ты себя чувствуешь?» спросила она, помогая Марион сесть повыше и откинуться на подушку. «Мне кажется, вполне неплохо». Марион прислушалась к себе и немного нервно усмехнулась. «Выспавшийся. У нас все получилось?» Она взяла Айви за руку. «Сколько времени прошло?» «Да, все получилось. Уже вечер следующего дня», сказала Айви. «Может кружиться голова и ощущаться слабость. Вот, выпей. Это тонизирующий чай». Взяв чашку, Марион сделала несколько щедрых глотков, ощутив, как пересохло в горле. «Ты отпустишь меня домой? Клайв тревожится, наверное». «Смотри по твоему самочувствию», — сказала Айви. «Я дам тебе чай, который тебе нужно будет пить до начала следующего цикла. И следи за тем, сколько крови будет. Если слишком много, приходи ко мне. Но, думаю, все будет в порядке. И после этих трав приди ко мне. Я дам другие» чтобы не было больше нежелательных беременностей. «Ох, спасибо тебе!» он только сейчас поняла, что до конца не верила в успех всего этого дела. А сейчас, узнав, что все позади, просто не удержалась. Она кинулась к Айве обняв ее, расплакалась. «Спасибо!» Айве обняла ее, поглаживая по спине и утешая. «Все хорошо, все уже позади. Только, пожалуйста, никому не рассказывай!» Попросила она. «Конечно!» Утирая слезы, Марион закивала. Но предложение рождает спрос. Через две недели Марион за руку привела подругу, и теперь уже они обе слезно умоляли о помощи. Айви, честно говоря, опешила. «Я ведь просила никому не говорить!» Сказала она, впустив девушек на кухню. Марион говорила за подругу. Та почти без остановки рыдала и икала. «Ее изнасиловали!» Сказала она. «Это позор!» Вести разговоры о поиске преступника не имело смысла. Неизвестно, где он сейчас. Да и девушку это не спасет. «Айви, умоляю тебя!» Марион вначале просто сложила ладони в умоляющем жесте, а потом, не раздумывая, опустилась на колени. Айви тяжело вздохнула и принялась поднимать ее с пола. «Марион, пожалуйста, встань!» Попросила она и обратилась к девушке. «Какой срок?» Она сказала, больше двух месяцев. За девушку снова ответила Марион, потому что та только громче зарыдала. «Наверное, для начала ей лучше успокоительное», – попросила она. Айви помогла и в этот раз. Снова почти двое суток без сна, потому что все прошло не так гладко, как с Марион. Ей пришлось заговаривать травы, чтобы те быстро остановили кровь и дали сил девушке. Но ушла она счастливая и благодарная подступила зима и айви старалась поменьше думать о том, что она делает и сосредоточилась на заготовке последних трав и растений оставалось собрать амелу как только будет можно. Из дома она выходила только по необходимости за покупками или за травами. Единственными прогулочными вылазками были визиты к кэт, которая была на сностях, и передвигаться ей было все сложнее. Айви все так же снабжала ее травами от отеков. В один из таких визитов она отметила, что живот опустился, хотя по ее подсчетам было еще рано до полного срока. Но не стоило сбрасывать со счетов и падения Кэт. Она внимательно послушала сердцебиение через слуховую трубку, ощупала живот и проверила положение ребенка. Все казалось вполне нормальным. И все же она немного беспокоилась. «Должно случиться со дня на день», сказала она. «Уже договорилась с мадам Рош?» «Да, конечно». Кэт практически все время держалась за живот. Поддерживала его. «Но ты ведь будешь ей помогать?» Спросила она. «Без тебя я не справлюсь». «Я, конечно, приду тебя поддержать. Но поверь, мадам Рош понимает в этом куда больше меня. И ты прекрасно справишься». Заверила ее Айви. «Мне так будет спокойнее». Настояла Кэт, взяв ее за руку. А следующим утром рано еще шести не было, ее разбудил торопливый, будто отчаянный стук в дверь. Якоб примчался, чтобы позвать ее к жене. «Кэт рожает?» — сразу спросила иви как была в пижаме и халате, побежала за ним, взяв свою дежурную сумку с травами. «Да, пару часов, как началось», — стал ей по пути рассказывать Якоб. На улице было уже довольно прохладно, но и сам он был только в пижамных штанах до да рубашки. «Мадам Рош уже пришла?» — спросила эви следуя за ним. Поздний осенний рассвет еще только начинал проглядывать за горизонтом. Весь городок еще спал. «Да, я за ней первый сбегал», — отчитался Якоб, пропуская ее вперед. Когда они добрались до дома... «Ну, я здесь подожду», — решил Якоб, чтобы не мешаться под ногами. «Посиди на кухне, выпей крепкий кофе. Твои силы понадобятся позже». Сказала ему Айви и пошла наверх, в спальню, откуда слышала сдавленные стоны Кэтрин. «А вот и я!» Постучавшись, она вошла. «Привет!» Кэт вымучена ей улыбнулась. Ее лоб был мокрый от пота. «Проходите!» Позвала ее мадам Рош, порадовавшись ее приходу. «Вдвоем проще, как ни крути!» Айви крепко сжала руку Кэт в своей и улыбнулась. «Все будет хорошо. Ты в надежных руках. Просто слушай, что тебе говорит мадам Рош», — попросила она. Кат кивнула и сосредоточилась на процессе. Айви вымыла руки и слушала, что ей велела делать акушерка. Раньше Айви не приходилось принимать роды, но ей было интересно ассистировать. Ближе к обеду все закончилось. На руках у мадам Рош оказался крепкий и, к счастью, здоровый младенец который был явно недоволен таким раскладом. Зато Кэт была просто счастлива, несмотря на измотанность. Понимая, что Якоб там извелся, они дождались после. А потом спешно убралась в комнате и привела Катрину в порядок. «Позову Якоба», предложила Айви воркующей над сыном Кэт, та кивнула, не в силах оторваться от сына, завернутого в одеяльце. Он уже успокоился и только кряхтел. Айви спустилась на кухню, где сидел уставший от ожидания отец. «Мои поздравления. Иди посмотри на сына». Позвала она. «Сын. ох ты ж, сын у меня!» Глаза у Якобы расширились, а через миг улажнились. Он кинулся обнимать Айви благодаря ее, а потом с невиданной прытью бросился на второй этаж к жене. Новоиспеченные родители от души благодарили мадам Рош, и Айви и уговаривали их выпить по рюмке бренди в честь малыша. Потом мадам Рош ушла первой, пообещав прийти проведать их ближе к вечеру, а следом засобиралась и айви Это чай, чтобы пребывало молоко. Она оставила бумажный пакет и дала инструкцию Якобу, как его заваривать. Пей два раза в день. Выйдя на улицу, она с удивлением отметила, что с самого утра густо шел снег, который пришпорил улицы городка, и они стали выглядеть как рождественская открытка. Настроение у нее впервые за долгое время было приподнятое, несмотря на усталость, и она отправилась домой. И надо же было такому случиться, чтобы именно сегодня Марион пришла к ней с очередной просительницей. В отличие от первой приведенной ею девушки, это была внешне спокойно, только белая как мел. Только в разговоре стало понятно, что такая пугающая бледность вызвана ее состоянием здоровья, И страхом. Почти десять лет им с мужем удавалось избегать беременности, противопоказанной по медицинским соображениям. А тут вот и не уследили. «Марион, мы же договорились!» Айви не могла не возмутиться. Но девушку тоже было жаль. И было глупо останавливаться, один раз начав, и строить из себя невинность. Но с учетом подорванного здоровья девушки стоило быть еще более осторожной. «Мне нужно, чтобы вы отдавали себе отчет, что это тоже опасно. Это не на прогулку сходить», — сказала Айви, щупая ее пульс и расспрашивая обо всем. «Я понимаю», — бледными, чуть подрагивающими губами ответила девушка, которую Марион представила Жаклин. «Мы обсуждали это с мужем. Он говорит, если есть хоть какой-то шанс спасти меня, нужно им воспользоваться, потому что роды меня убьют». Приходите вечером, принесите свою медицинскую карту и все лекарства, которые вы принимаете. Попросила Айви, понимая, что придется действовать иначе, аккуратнее и бережнее, чтобы не убить девушку. Хорошо, все сделаю. Спасибо большое. Жаклин поблагодарила ее срывающимся шепотом. Перед уходом она уточнила время, когда ей быть, и вечером постучала в дверь минута в минуту. Айви впустила ее и отвела наверх, дав ей вещи, чтобы переодеться, а сама пока села внимательно читать ее медкарту. У девушки было слабое сердце и проблемы с почками. Это создавало целый ряд трудностей, которые ей предстояло решить. Для начала она принесла ей общеукрепляющий сбор, который должен был дать достаточно сил ее организму, чтобы выдержать процедуру. «Пока пей и успокаивайся», — велела она. «А я пойду готовить смесь для тебя», сказала Айви и спустилась вниз в аптеку. Она модифицировала рецепт, изменив некоторые компоненты. И решила усилить их магией. Она пользовалась ей реже, с тех пор, как ушел Ари. Но тут ей была нужна подстраховка. В итоге у нее получилась густая паста вместо настойки. И она принесла ее Жаклин вместе со стаканом воды. За время, что ее не было, Жаклин, кажется, даже не шевельнулась, все так же сидела на краю кровати, сложив руки на коленях. Как и Марион, она лишь едва заметно поморщилась, силясь проглотить густую смесь, но запила ее водой. Практически сразу ее начало клонить в сон, так что она даже не успела улечься сама, упала на кровать, не дотянувшись до подушки. Айви уложила ее как следует, а потом начался ад. Почти двое суток она боролась за жизнь девушки, потому что едва произошел выкидыш, началось кровотечение. Потом стал падать сердечный ритм, потом началась лихорадка, и, кажется, плод вышел не полностью, а матка все никак не хотела нормально сокращаться. Айви была по локоть в крови и в отчаянии. Ей нужна была помощь. Улучив минуту, она дошла до соседней лавки и дала мальчишке посыльному монетку и велела привести мадам Рож как можно скорее. Стоит отдать должное, и парнишки он слетал, как ветер. И мадам Рош, она примчалась буквально через 15 минут и в первый миг обомлела, грешным делом решив, что Айви убила эту девушку. «Что случилось?» – прошептала она. «Выкидыш», – ответила Айви, решив все объяснить потом. «У нее слабое сердце, и она продолжает терять кровь. Мне нужна помощь». Мадам Рош быстро взяла себя в руки и кинулась осматривать девушку тоже отложив вопросы на потом. В итоге ей пришлось вычищать остатки плода и сбивать лихорадку. Но понемногу состояние девушки нормализовалось. Даже признаки румянца появились на щеках, обнадеживающие после мертвенной бледности. «Плод уже был мертв несколько дней», констатировала мадам Рош, более опытная в этих делах. «Продукты распада спровоцировали воспаление». Айви, все еще потрясенная от произошедшего, только кивнула. Вместе с акушеркой они уничтожили все следы процедуры и убедились, что Жаклин уже вне опасности. Они спустились на кухню, чтобы перевести дух и глотнуть чаю. У Айви в голове все крутилось, что не пришлось брать грех на душу. Не сказать, что от этого было сильно легче, но все же. «Как эта девушка оказалась у вас, Айви?» Прямо спросила мадам Рош, сделав глоток чая. «Пришла просить помощи», вздохнув, ответила она. «Ей нельзя иметь детей по медицинским показаниям. Роды наверняка убили бы ее». Она подвинула к ней ее медицинскую карту, чтобы не быть голословной. «Айви, но это же опасно», ахнула мадам Рош, изучая медкарту. «А если бы вам не удалось спасти эту девушку? Нам обеим. Вы представляете себе последствия?» Она бы умерла в любом случае. И она сознавала риски. Ответила Айви. Я была ее последним шансом. Плюс вы сами сказали, что плод был мертв. Через несколько дней ее ждал бы сепсис. Айви, она обратилась к тебе, чтобы сделать аборт? Прямо спросила мадам Рош, перейдя на «ты». Айви медленно кивнула, не видя смысла скрывать это. Вы лучше меня знаете, сколько женщин в отчаянии увечат от себя. «Знаю, но, Айви, это ведь грех!» Мадам Рош покачала головой. «И незаконно. Такая молва разносится быстро. Пусть он будет на мне, а не на них», ответила Айви, вполне определившись по поводу своих отношений с Богом. «Насчет незаконности вы, конечно, правы. Но закон не защитил этих женщин от бедности, насилия или болезни. Что им было еще делать?» «Я не могу одобрить это, но и запретить, как видно, тоже», — вздохнула мадам Рош. «Выдавать тебя я тоже не собираюсь. Ты во многом мне помогла. И все же, не стоит тебе этим заниматься». Айви только кивнула. «Мне жаль, что я втянула вас в это», — сказала она. «Я никогда и никому не скажу об этом. Я в этом не сомневаюсь. Идем, проверим нашу пациентку» предложила мадам Рош, допив чай жаклин спала но ее пульс был уверенным и ровным а лицо не таким бледным кровотечение больше не возобновлялось ей лучше остаться здесь еще на ночь сказала айви не могли бы вы пойти к ее мужу и сказать что она в порядке но еще проведет у меня время да конечно мадам Рош тщательно осмотрела девушку обсудила с ави что ей дать в случае пробуждения и, пообещав заглянуть утром, ушла. Пожалев, что нет Ари, с которым можно скоротать ночь за беседой, Айви сварила еще кофе и устроилась в кресле рядом с Жаклин. К счастью, утром та была уже полна сил и энергии, которых, по ее словам, не чувствовала уже давно. «Я дам тебе с собой травы для сердца и против зачатия», сказала Айви, чтобы этого больше не повторилось. Спасибо, спасибо тебе. Как и Марион, Жаклин кинулась ей на шею с благодарностями и клятвенно пообещала в ответ даже не на просьбу, а на требование молчать о том, что Айви ей помогла. Айви обняла ее и проводила до дома, где сдала с рук на руки мужу и еще раз пояснила, какие травы, когда пить. А после вернулась к себе, уставшая настолько, что лишь только глотнула бренди и отключилась мертвенным сном на диване. Распала она почти 16 часов кряду. Так, что проснулась с затекшей совершенно деревянной шеей и еле смогла встать, не сразу даже соориентировавшись, где находится.